Эпилог. «Спустя 4 года». «Что-то леша долго нет». Я посмотрела на часы, в очередной раз подумав, что Леша задерживается. «Думаю, что он вовсю пользуется статусом молодого папаши, красуясь перед многочисленными мамочками на детской площадке», — отозвался Демьян. «Хочешь сказать, что Лёша использует злату, чтобы подцепить кого-то? Нет». «Он, очевидно, в ней души не чает. Но это не отменяет того, что мамаши на него заглядываются», — фыркнул муж. «Знаешь по себе? Да?» — поддразнила я Демьяна, остановившись близко от него. Любимый осторожно притянул меня к себе, положив ладони на живот. «Уже 8 месяцев. Скоро рожать». «Неужели наш сынок успокоился?» — спросил Демьян, гладя живот ладонью. «Ошибаешься», — усмехнулась я, почувствовав сильный толчок ножкой. Кажется, сын пойдет характером своего отца. «Мама, я каталась на ракете!» Раздался звонкий крик дочурки. Топот детских ног приближался. Значит, через секунду в просторной гостиной появится моя дочка. Вихрь в платье нежно-розового цвета. Косички растрепались, бант съехал на бок, но ярко-голубые глаза горят счастьем. Я обняла дочку, прижав ее к себе. Сердечко колотилось, как бешеное. «Папа, догоняй!» «Кажется, скоро здесь появится и сам папа», — усмехнулся Демьян. Демьян оказался прав. Лёша появился в гостиной всего минуты позже и, кажется, опять не с пустыми руками. «Надеюсь, ты не принес нам ничего, кроме нескольких гелиевых шаров и огромного медведя?» — спросила я у Лёши. «Почти ничего. Мелочи», — отмахнулся младший брат Демьяна. «Па, а ты катался на ракете?» — спросила Злата, посмотрев на Лёшу. «Нет». Но в следующий раз покатаюсь, если ты разрешишь. А Злата задумалась, потом слезла с моих колен и пересела к отцу. Хорошо, после недолгих раздумий согласилась Злата. Леша обнял дочурку. Она пошла в него и цветом волосы, глазами, папина дочка, в которую он души не чаял, и любил всем сердцем. Наконец-то в наших сложных отношениях все стало легко и понятно. «У меня с Демьяном семья. Совсем скоро родится сын. Лёша живет отдельно, но участвует в жизни Златы и появляется у нас каждый день. Недоразумения с наркотиками и сложности с клубом остались в прошлом. Сейчас Лёша отрудился под началом Демьяна и больше не пытался переплюнуть брата или подставить его. После нашего расставания Лёша часто менял девушек». Но в последнее время я все чаще слышу, как он вскользь говорит о какой-то Инге. Я замечаю в нем изменения и отголоски чувств, которых не было раньше. Верю, что Леша обретет постоянную сильную любовь. Свой настоящий смысл жизни, который не придется делить ни с кем, даже мысленно. Нам с Демьяном пришлось потерять многое, прежде чем обрести навсегда. Испытания закалили наши отношения. Теперь мне не было страшно. Я верила, что если возникнут трудности, мы преодолеем их. Настоящая любовь не боится испытаний. Главное – пройти через них вместе. Рука об руку.